Она не отличалась прочностью и была раздираема внутренними противоречиями. Для населения вновь обретенных персидских провинций Хорезм-Шах был чужаком. В целом в империи его иранские подданные не особо смешивались с тюрками. Что касается религии, то большинство населения империи были мусульманами, но существовал вечный конфликт между шиитской и и суннитской доктринами, и различные шиитские секты добавляли свою долю к этому противостоянию. Крестьянство роптало под бременем налогов, купцы ненавидели продажность городских наместников и отсутствие безопасности на дорогах. Не существовало единой армии, владельцы поместья и КТА командовали подразделениями ополченцев, из арендаторов их земельных участков. Эти войска были плохо обучены. Туркменские соплеменники, храбрые и воинственные, были недисциплинированными. Гвардейцы шаха Кангли, Кипчакии, оказались деморализованы. Армейские техники, занятые катапультами и другими военными механизмами, проявляли компетентность, но их подразделение не было объединено с остальной армией. Примечание. В Киевской Руси содержалась ссылка на кипчаков как куманов, половцев. По форме имени, используемого в западных и византийских источниках, русские называли куманов половцами, в восточных источниках они обычно упоминаются как кипчаки, а их страна как или, Дежд и Кипчак. Кажется, более правильным использовать это имя применительно к монгольскому периоду. Восточные кипчаки часто именуются Кангли. Кроме того, дом Шаха потрясали интриги. Его мать, амбициозная и энергичная женщина канглийского происхождения, часто вмешивалась в планы своего сына, и поддерживала его сомнения относительно самого способного из сыновей Джалал-ад-Дина, чья популярность среди людей в целом росла так же быстро, как падал престиж его отца. Ситуацию ухудшало и то, что отсутствие у Шаха чувства такта привело его к ссоре с некоторыми из ведущих мул. От харизмских купцов которые торговали с уйгурами и китайцами, Хорезм Шах узнал о завоевании Чингисханом Северного Китая. Он решил послать посольство монгольскому правителю под предлогом передачи поздравлений. Истинной же целью была оценка силы монголов. Чингисхан великодушно встретил послов и торговцев и в знак ответа послал своих представителей и торговый караван в Туркестан. Контингент как дипломатической миссии, так и каравана состоял в основном из хорезмских и бухарских купцов, подданных Мухаммеда II, которые поддались искушению значительно расширить торговлю с Дальним Востоком и согласились стать агентами Чингисхана. Достигнув границ Хорезмской империи, караван остановился в городе Атрар на берегу реки Сардарии. Отсюда посланцы последовали в Ургенч, чтобы добиться приема у Шаха. Шах согласился побеседовать с ними, но одновременно губернатор Атрара, предположительно действуя по секретному приказу Шаха, приказал убить купцов Чингисхана и забрать их товары. Когда монгольский император получил известие об этих событиях, он послал представителя к Мухаммеду, требуя передачи ему губернатора Атрара. Мухаммед не только отказался это сделать, но и приказал убить монгольского посланника. Сопровождающий посланника получил разрешение вернуться в Монголию, но только после того, как его борода будет обрита, что почиталось тяжким оскорблением. У Чингисхана теперь не оставалось альтернативы войне. Он созвал экстренный курултай, на котором были рассмотрены и приняты к действию все необходимые планы, Туркестанской компании 1218 года. Предположительно, на этом собрании были систематизированы